Глава шестнадцатая. В осаде. Одного взгляда на стрелу оказалось достаточно, чтобы понять, что приключилась беда. Корабль сидел на мели, слегка завалившись на правый борт. Оторванные стаксели трепетали на ветру, словно раненая чайка, пытавшаяся взлететь с перебитым крылом. Две долбленки были привязаны к кораблю, а на палубе вставали пять человек. Мар, протиснувшись через воинов, обратился к мехе. «Стрела села на мель. На палубе дикари. Будем подходить?» «Нет». — Там наших нет. Высаживаемся на берег и атакуем, пока они не успели подготовиться. — А если отец там? — Мал дернул старшего брата за плечо. — Его там нет. — Миха обратил взгляд на берег. Их заметили. На берегу началось интенсивное движение. К месту предполагаемой высадки спешили люди. — Откуда ты знаешь, что его там нет? — мол уже кипел от злости. Увидев, что на их пререкания смотрят воины, Миха сдержался и пояснил младшему брату. — Если бы Макса был там, на корабле лилась бы кровь и стонали бы враги. «Этот корабль намели уже несколько дней. Там только враги, и они никуда не денутся. Мы их не упустим. Сейчас нам важно ударить по их главным силам, не дав им подготовиться к встрече». «Спускать шлюпки?» вмешался в разговор Марр, потому что до берега оставалось не больше полутора ста метров. «Нет, Марр, иди на берег до самого конца. Нужно не дать им подготовиться. Пока будем высаживаться в шлюпках, они многих стрелами достанут». Миха начал разминать плечо, готовясь к бою. «Но мы сядем на мель!» испугно возразил Мар, бросая умоляющий взгляд на обоих братьев. Как ни странно, Мал поддержал старшего брата, спросив голосом, от которого у капитана прошла дрожь по всему телу. «Тебе важнее Макса или твоя вонючая грязная лодка?» «Макса», — жалобно пролепетал Мар, смирившись с возможным повреждением в днище корабля. «Войны, приготовиться!» Голос Миха разнесся над палубой. Вскарабкавшись на бушприт, он возвышался над всеми. «Как только корабль застрянет в песке у берега, лучники открывают непрерывную стрельбу, копейщики высаживаются на берег и строятся в боевой порядок, прежде чем атаковать врага. Постарайтесь взять как можно больше пленных, мы их обменяем на Макса, если враги увезли его отсюда. Помните, чем больше пленных, тем лучше». «Макса!» — громом прокатился по палубе крик, поддержанный воинами на акуле, шедший в кирваторе варяга. Мар показал Каа, капитану Акулы, что высадка будет прямо из кораблей, и оба судна, не снижая скорости, направились к берегу. Варяг не дошел до берега трех метров. Акула, имея малую осадку, почти выскочила на берег. Лучники русов осыпали толпу врага стрелами, внося сумятицу. Миха с удивлением отметил, что перед ними не сброд, а подобие боевых отрядов, прикрывающиеся от стрел плетеными щитами. Щиты часть стрел останавливала, часть все же находила цель. Только сильный толчок дал понять, что корабль становился, как мимо Михи проскочила тень. Мал, забыв о приказе старшего брата, выскочив на берег, не встал в боевой порядок, а ринулся на врагов. Замерев от страха за брата, Миха увидел, как несколько стрел отлетели от доспехов Мала. А в следующую секунду тот врезался в строй врагов, отчаянно размахивая мечом. «Вперед!» – дал он команду, не дожидаясь полного построения, сам рванувшись за братом. Недостаток мастерства Мал компенсировал яростью и силой заставив попятиться назад врагов. Но секунду спустя пропустил удар воина Урха в спину. Миха едва успел парировать этот удар, подставив меч. «Мау, назад!» — крикнул он изо всех сил, наотмашь ударив одного врага и увернувшись от удара второго. В эту секунду воины русов пронеслись вперед, разметая противника сплошной стеной своих копий. Миха на мгновение потерял брата из вида, а в следующую секунду увидел, как огромный воин Урха отпускает дубину на голову Мала, успевшего вскинуть меч и частично твести удар. Но сила удара была такова, что брат пошатнулся и упал на колено. «Мал!» – закричала Миха, понимая, что не успеет к брату. Понял и Мал, что не успеет встать. Бросив меч, он нырнул под ноги великану и вонзил маленький нож тому прямо в пах. Урха взревел, роняя дубину, хватаясь за причинное место. Словно кошка рванулся ему навстречу Мал и, ухватившись одной рукой за гриву волос, второй рукой полоснул по горлу. Воин упал навзничь, погребая под собой Мала. Миха добежал до убитого и, напрягшись, стащил его с залитого кровью брата. — Ты ранен? — Нет, не знаю. Мао встал на ноги, ища глазами свой меч. Русы тем временем теснили врага, один за другим падали, сраженный урха. — Будь здесь, не лезь впереди всех! — Миха встряхнул брата за живорот. — Мы пришли найти отца, а не умереть, как глупые дикари! — Знаю! Огрызнулся Мал и, найдя меч, радостно вскрикнул. Меч у него был именной. Лайтфуд вложил много сил в это оружие, чтобы потешить второго сына Макса, бывшего его любимцем. Миха окинул поле боевзглядом. Исход боя он знал еще до высадки. Их встречал около сотни воинов. Половина из них валялись убитыми и ранеными. Остальные хрусы взяли в плотное кольцо, сдавив со всех сторон щитами, не давая пошевелиться. Помня наказ Михи, русы решили взять этих воинов в плен. По всему поселению неслись крики женщин и детей, убегавших в лес. Несколько воинов из центра поселения спешили на помощь своим. Увидев картину разгрома, развернулись и удрали в сторону группы скал, вдававшихся в море. Взгляд Михи упал на дикаря, показавшегося ему знакомым. Это оказался один из тех, кто провел в Макселии три месяца. Судя по внешности, он не был воином. Но, получив стрелу в левую руку, стоял на коленях на песке. подняв правую руку без оружия. «Эй, ты, иди сюда! Как тебя зовут?» «Рек!» — отозвался Урха, тяжело поднимаясь на ноги. «Скажи вашим воинам, что я не убью тех, кто бросит оружие и встанет на колени. И еще, где мой отец, Макса?» Миха удержал Мала, рванувшегося к сдавшемуся Урха. «Я не знаю, нужно у Сванга спросить». боязливо глянувшись на залитого кровью Мала, Урха обратился к окруженным воинам, перекрывая шум толпы. Михе пришлось несколько раз крикнуть своим воинам, чтобы окруженные Урха услышали слова Река. Несколько минут ничего не происходило. Потом первый, а за ним еще пара человек, бросили оружие, опускаясь на колени. «Давай убьем их всех! Здесь хватит пленных среди женщин и детей! Ты поступаешь как слабый, а не сильный вождь!» Мал злился на мягкость старшего брата. Придумал пощадить тех, кто напал на их отца и перебил их воинов. Только сейчас они заметили Санчо. Неандерталец атаковал врага не в общей группе. Он вырвался вперед и попал в окружение из нескольких воинов. Его огромный топор был залит кровью, по самой древко. А сам Санчо походил на раненого быка. Его ноздри раздувались, а у ног лежали несколько обезображенных трупов, расчлененных огромным топором. «Макш, ха!» Наконец выдохнул Санчо, немного отдышавшись. Он еще не до конца оправился от болезни. И эта схватка далась ему тяжело. «Где он, Санчо?» Неандерталец понял вопрос. В его глазах мелькнуло беспокойство. Оглядевшись, он выхватил одного из пленных и угрожающе поднял топор над головой. «Макс, га!» Поселевши от страха, воин что-то залопотал на своем языке, показывая рукой в сторону скал. «Что он говорит?» — Миха встряхнул река. «Он говорит, что видел, как белого сванга вели в дом главного сванга. Это там, за теми большими камнями». Рек махнул рукой в сторону скал. Скалы вплотную подходили к морю, а к самим скалам почти вплотную подступал лес. «Свяжите пленным руки! Десять воинов со мной!» Отпустив река, Миха двинулся в указанном направлении, но рек ухватил его за ногу. «Там воины! Егор!» Слово звучало непонятно, но воины Миха понял. «Сколько?» Рек дважды показал по две руки, что должно означать двадцать, но Миха проявил осторожность. «Первый отряд! За мной!» Восьмидесятков хватит, чтобы справиться с сотней врагов, хотя там их ориентировочно двадцать. «Мау, стой!» Убедившись, что младший брат не собирается останавливаться, Миха скомандовал. «Бегом за мной!» Устремляясь за малым и дав себе слово устроить тому конкретную взбучку после боя. Пабло переводил, а я все говорил и говорил. Дикари, толпившиеся в коридоре с оружием в руках, не рисковали пойти на штурм, понимая, что жизнь их сванга в моих руках. Картер находился без сознания, а Пабло и Берр в полной боевой готовности. «Ты же сванга, почему они тебе не подчиняются?» На мой вопрос Пабло ткнул Картер в бок, вызвав у того стон. «Это все он. Задурил им голову, что он чистокровный сванга, а я второсортный. Вначале они слушались обоих, но он их прикармливал и переманивал на свою сторону, добившись единоличной власти. «И в тебе говорила обеда, когда ты решил выбрать мою сторону?» Пабло не обиделся, лишь отрицательно мотнул головой. «Нет, не поэтому. Я свой выбор сделал, когда понял, что он обманул меня, заставив играть роль разведчика. Он говорил, что хочет просто убедиться, что вы не представляете угрозы, а сам готовил целую операцию, пока я гостил в Макселе вместе с Гуном и Реком. А они знали?» «Нет, даже я не знал, что Джон задумал». Воспользовавшись моментом, что дикари немного отступили, Пабло вынул магазин из винтовки. «Всего пять патронов. Должно было быть больше». «Пабло, ты понимаешь, что мы, скорее всего, умрем?» бер вернулся спасти меня. Значит, помощь придет не скоро». Я умолчал про мысленную связь с Санчо. «Нужно еще понять, можно ли ему доверять». «Мне уже пятьдесят лет, Макса. Сколько я еще проживу? Пять, десять или двадцать лет?» «Беспомощным стариком? Всецело зависит от прихоти Джона?» Если у нас выгорит, у меня есть шанс, что ты простишь меня, и я поживу как человек среди нормальных людей. А если суждено умереть, то умру я сегодня или несколько лет спустя. Какая разница?» Стон Картера прервал его речь. Американец зашевелился, собираясь очнуться. «Выруби его!» Я не понял Пабло, который, не дождавшись от меня действий, заехал прикладом по голове Картера. «Он под действием травы. Камал!» «Может отдать приказ на штурм, не думая о своей жизни, и бешеные полезут, невзирая на смерть, а их слишком много, чтобы мы справились с ними», — пояснил свой поступок Пабло, нервно озираясь на дверь. К счастью, урха или не слышали, или не придали значения стону, все так же толпясь в коридоре. Я видел, как Бер хочет дотронуться до меня, поделиться чем-то важным. «Пабло, спине Бера, мне нужно с ним поговорить». Обрадованный Бер подсел ко мне, не выпуская катаны из рук. «Макса, как ты? Ты не ранен?» «Нет, Бер, а вот тебя говорили, что ранили». «Да, Макса, я не смог дойти до Макселя, заполз в нору, потому что глаза уже ничего не видели». Рассказывал Бер долго. Павло, понимавший язык русов, не удержался от удивленного восклицания, когда Бер рассказывал, как волчица кормила его своим молоком. Когда он закончил рассказ, на несколько минут воцарилась тишина. Пабло и я усваивали полученную информацию. «Я и раньше знал, что Бер особенный». Какие шансы выжить у человека, обнаруженного волчицей в логове рядом с волчатами? А его волчица вскормила и защищала. Павло был ошарашен. Наш факел давно погас, но свет многочисленных факелов из коридора давал достаточно света, чтобы видеть собеседника. Видно, дикари устали, потому что в коридоре тоже воцарилась тишина. Я уже не держал нож у горла Картера, вооружившись копьем убитого дикаря с факелом, чей труп лежал у самого входа, куда его оттащил Бер, чтобы в случае атаки дикарей помешать им разогнаться. Когда небо на востоке начало сереть, дикари предприняли попытку штурма, но Бер услышал их шаги, показав знаками приготовиться. Первого дикаря я встретил ударом копья в грудь. Катан Бер сверкнуло несколько раз, и двое дикарей свалились, не успев зайти в комнату. Но их было много, и не будь винтовки, скорее всего, нас бы задавили. В помещении выстрелы прозвучали оглушительно громко. Три выстрела Пабло и три трупа свалились у входа, образовав подобие баррикады. Немного высунувшись, я изловчился нанести удар еще одному дикарю в грудь. Вряд ли убил, но ранение нанес, уменьшив число здоровых врагов на одного. Больше попыток штурмовать не последовало. Картер еще дважды приходил в себя, но его отправляли в принудительный сон, прежде чем он успевал открыть рот. «Что дальше?» Спросил упавшим духом Павла, убедившись, что его уговоры на дикарей не действуют. Он несколько раз вступал с ними в переговоры, надеясь убедить их отступить. «Будем ждать. Ситуация может измениться в любой момент». Я не стал вдаваться в подробности. Сейчас главное держаться. Словно это последний бой в нашей жизни. Нас трое здоровых мужчин. У нас есть заложник, чьей жизнью дикари не хотят рисковать. Нам нужно продержаться сутки. Думаю, за это время помощь подоспеет. А если и не подоспеет, то попробуем вырваться с боем. У нас есть сбер и винтовка. Дикари не ровня моему сыну. Стоит ему вырваться на оперативный простор, и он один справится с десятком этих недотеп. Его следует убить и выбросить труп. Увидев, что Сванга мертв, бешеные растеряются. Я попробую их подчинить, ведь я тоже Сванга. После долгого молчания подал голос Пабло. «Возможно, что так и будет. А если нет? Если, поняв, что теперь Картеру уже не навредить, они решат отомстить и ринуться в бой, сможем мы устоять?» «Нет, убивать его рано. Тем более так. Его следует осудить и повесить за содеянное». «Да, есть риск, что они атакуют», — согласился Пабло, выглядывая в коридор, откуда не было слышно разговора дикарей. «Там всего один человек, остальных не видно», — констатировал он после осмотра коридора. Они пытаются нас выманить. Значит, мы правильно делаем, что пока не идем на прорыв. Я выглянул, чтобы убедиться. Худощавый и невысокий дикарь с копьем на изготовку стоял в коридоре у самой входной двери. Не было видно вечно сновавших по коридору женщин и детей. Руки дикаря дрожали, отчего кончик копья выплясывал замысловатую фигуру. Дикарь был напуган. Страх отчетливо читался на его лице. Пабло, ваш бешеный, наложил в штаны. И таких ты называешь отчаянными воинами? Американец снова выглянул в коридор и удивленно ответил. — Он не Это подросток, что помогает женщинам готовить еду. — Ловушка, как я и думал. Увидев его, мы должны были пойти на прорыв и попасть под удар спрятанному отряду. Неужели они такие наивные и полагают, что мы попадемся? Раньше за них Джон думал, а они только исполняли. Пабло устало сел на каменный пол. — Устал. Ноги не держат Отдохни. И ты, Бер, отдохни. Думаю, через час они поймут, что ловушка не сработала и пойдут на штурм. Солнце уже стояло высоко. Лучи хорошо освещали комнату. И мертвенно-бледное лицо Картера. Как бы он ни умер досрочно. Останься мы без заложника. Дикарей не сдержать. Пощупал пульс на сонной артерии. Сердце билось ровно. «Такие твари так легко не умирают», — мелькнула мысль. Вспоминая мертвого Лара, увиденного на берегу. Боль от утраты командующей армии была так велика, что не удержавшись, сильно пнул Картера по ребрам. Застонав, тот открыл глаза, ошелел глядя на меня. Затем, сфокусировав взгляд на Пабло, спросил, «Пабло, нас захватило КГБ?» Я не успел ответить, потому что снаружи послышался шум. Вначале это были просто крики, но много и громких, словно целая толпа бесновалась снаружи. К крикам присоединился металлический звон, в котором угадывался лязг скрещенных мечей. Я осторожно вышел в коридор. Парнишка с копьем задрожал и начал пятиться назад. Он дошел до шкуры, выполнявшей роль двери. Когда та отлетела в сторону и в коридор хлынул свет, «Отец!» Этот крик полоснул меня по сердцу. Стоящую в слепящем потоке света фигуру трудно было разглядеть. Но голос мало я бы не спутал. «Макса!» «Макш!» Обрушился на меня хор голосов. Мал, Миха, Санчо одновременно тянулись ко мне, стараясь обнять. Из комнаты вышел Бер и Пабло. Мал метнулся к Пабло с мечом, еле успел схватить его за руки. «Никого не трогать!» Затем, оглядев сияющие, залитые кровью лица своих детей, почувствовал гордость. Они поверили Санчо и пришли даже раньше, чем я ожидал. Чуть позже они все расскажут, а я поведаю им свою историю. Протянув руки, подозвал Санчо и Бера. Обнимая своих четырех сыновей, видел их счастливые лица. По щекам у нас текли слезы. Но это мужские слезы счастья.